28 «Ну капец, спорить она не хотела!» — рявкнул я, пытаясь прозвонить контакт. Но абонент был уже не абонент. Максимум, чего я смог добиться, — это определить приблизительную локацию, откуда Кира отправила сообщение. Обратный адрес гласил «разлом неподалеку от базы Майтон». С одной стороны это очевидно, но с другой — как она оказалась в разломе?» Напрашивался ответ, что майтан довольно неплохо окопались, и реальные размеры базы ещё только придётся выяснить. Второй вариант предполагал, что Киру просто туда сбросили. Мне он не понравился, но я сразу же его отмёл. Все эти мысли проносились в голове, пока я летел к ближайшему порталу. До базы чуть более двухсот километров, а изборд может делать сорок в час. При условии свободной от монстров и завалов дороги. 5 часов — не вариант по этому портал». Хомяк нёсся рядом на неплохой скорости и периодически даже вырывался вперёд, если чувствовал опасность. Рапторы получили от меня ментальный сигнал, явно окрашенный волнением за Киру, и просто ломали встречных монстров, не добивая. Но зато скорость мы так и не снизили. На подлёте к первому порталу я настроил ключ-манипулятор, отметив, что заряда набралось уже больше половины. Соскочился из борда перед радужным полотном всего за несколько сантиметров и бегом-бегом начал колдовать с настройками, активировал дверь и прыгнул вперед. «Даля!» Порыв ветра снес мой выкрик, когда я буквально в последний момент удержался, балансируя на скальном выступе с той стороны. Это был уже не разлом. Белая вьюга, настолько плотная и быстрая, что аж в ушах свистело, обрушилось мне в лицо. Помогла не свалиться в пропасть и подтолкнула обратно к порталу. Сверху, подписк системы об опасности, пронеслась здоровенная чёрная тень и раздался протяжный вопль. «Сорян, не та дверь!» Фыркнул я и, наверное, ещё быстрее, чем минуту назад, начал настраивать ключ-манипулятор. Вывалился обратно в разлом и споткнулся о хомяка, уже готов выйти за мной подхватил его и оттащил в сторону, увернувшись от длинного птичьего когтя, цапнувшего камень на нашей стороне. Кончик этого когтя блестел скайкрафтом. Он пробил камни и прочертил широкую борозду, словно тяпкой в огороде. Я тут же отрубил проход. Радужная плёнка вспыхнула, подёрнулась рябью, словно её заклинило, но потом всё-таки схлопнулась, оставив рядом со мной десятисантиметровый обломок скайкрафтового когтя. По инерции закинув его в рюкзак, я по-новой принялся колдовать с порталом. Либо я в попыхах промахнулся, либо все мои прошлые выводы оказались под сомнением. Попробуем ещё раз. Медленно и печально, то есть аккуратно и вдумчиво, я трижды перепроверил всё и открыл портал. В случае стремительного перехода я толком не ощущал особых изменений в теле. Лёгкое, даже в чём-то приятное покалывание, и всё. А сейчас неприятное ощущение раздвоенности в пространстве начало давить на меня со всех сторон, аж зубы заломило. Но зато с той стороны было чисто. Меня встретил стандартный неоновый полумрак разлома. Скальный грибок заменили сетки аномалии, растянутые на высоте 15 метров. В одной из них ёрзала толстая многоножка, пытаясь выбраться, но только больше запутывалась всеми лапами. Я шагнул вперёд и, не дожидаясь свою банду, но и не закрывая за собой портал, пошёл вперёд. Обошёл ближайшую сеть и запрыгнул на эсборд. Вот теперь отлично! Сразу минус 30 километров в нужную сторону. Со следующими тремя порталами всё прошло идеально. Правда, я всё-таки потратил драгоценное время на стандартный заход с метками и тушками. С ними я больше не ошибался и нашёл, возможно, самую удобную точку для высадки на той стороне разлома, всего 40 километров от границы. Ещё один портальный перевалочный пункт позади, и до базы «Майтон» осталось всего 4 километра. Я притормозил, дожидаясь спотов с «Рапторами», и начал раздавать команды. с Хомяком» определил в запас, «Рапторов» отправил на разведку. Из подручных материалов соорудил что-то типа небольшой сетки авоськи и прикрепил на спину волчаре, положил внутрь искорку и отправил их вперед. Если там повсюду тоже излучение и искорка отрубится, то я хотя бы вынесу ее из зоны поражения. Сам пока осмотрелся, оценивая местную живность. Монстров в округе не было, только несколько аномалий, включая термальную пещерку. Всего одна колония светящихся паразитов на стене и какой-то странной формы, будто она пыталась уползти подальше от майтоновцев. Как тот мох, по которому можно стороны света определять. Света от этой плешивой кляксы было недостаточно, а потолок выглядел почти сплошным, разве что в паре мест, где был просвет, шумело вьюга. Периодически вниз проскакивали мелкие снежинки и песчинки. Я активировал маскировку, рассчитывая обмануть датчики Майтона, и пошел вперед. Еще раз попытался связаться с Кирой, но только выматерился от досады. Прогнал негативные мысли и вспомнил про Бенджамина. Тот же выдержал. А у бойцов Майтон отличные скафандры. В том, что Кира стащила себе лучший, я ни минуты не сомневался. Пришли первые данные от Искорки, сразу в четырех проекциях. На карте появились маркеры органики и инженерных дроидов или даже спотов. Постепенно на ней прорисовывалось дно разлома, а также стена, несколько построек и крупная сфера у самой стеночки. Две отходящих от нее трубы, очень толстых трубы, проложенных прямо внутри скалы. Одна из них шла вверх. Проекция заканчивалась где-то на 100-метровой отметке, но, судя по расположению, эта широкая шахта вела непосредственно в наземную базу Майтон. Диаметр достаточный, чтобы внутри поместилась лифтовая платформа. Вторая конструкция пересекла разлом. Её углубили, оставив часть крыши над уровнем дна. Возможно, она была стеклянная, по схеме не понять. Получался этакий длинный переход через разлом по его дну. Из-за ребер жесткости, идущих каждые 20 метров, все это напоминало закопанный поезд. И по размеру примерно соответствовало. Проекция обрывалась метров через 300, но не из-за прорисовки. Сам туннель дальше еще не построили. Работы шли полным ходом. Это уже пошла картинка с камеры искорки. Толком что-то было сложно разглядеть. Шел снег, высвеченный из темноты строительными прожекторами и вдоль туннеля, и на последнем участке было под пару десятков. Зато виднелись силуэты строительных дроидов. Видимо, те самые, модные и высокотехнологичные, про которых рассказывала Кира. Пузатые крабы, ходячие 3D-принтеры. А ещё появился звук. Далёкий методичные удар о камень, доносившиеся от противоположной стены, куда уходила продолбленная траншея для недостроенного туннеля. Видать, пробивали дальше. И как далеко забрались, мне было не видно, только тёмный провал в скале. Судя по тому, что искорка до сих пор функционировала, а волчара спокойно крался дальше, никакого излучения здесь не было. Скорее всего, Майтон не ждал на дне разлома никого, кроме монстров, но и тех давно разогнал. Сканер определил несколько сортс, патрулирующих стройку, и ряд автоматических турелей по периметру центрального здания. Той сферы, в которой дрон зафиксировал много органики. Что у них там? Лаборатория? Явно непростой строительный вагончик. Я внимательно изучал карту, пытаясь понять, где Кира могла выйти наружу. У главной постройки видно что-то типа шлюза для высадки строителей и сортс. Но мимо турелей она бы не проскочила, если только специально не отпустили. Ещё вариант — через недострой. Дроны суетятся и снаружи, и изнутри. Здесь принцип, как в Орм-Сити, строят отдельными секциями. Отозвал искорку, чтобы вынуть ее из сетки и запустить в небо. Прогнал рапторов, чтобы не рисковать ими. И сам, с легкостью обманывая систему безопасности, настроенную на монстров, начал продвигаться вперед. Через некоторое время увидел отцветы прожекторов и услышал, как долбят скалу. «Ах, мусорщика на вас не хватает!» Чем ближе я продвигался к подземной части базы, тем больше подробностей открывалось. Центральная сфера являлась не только временкой для строителей, а самым настоящим исследовательским центром. Понять бы еще, что они там испытывают. Облетев все датчики, Искорка уже довольно нагло передавала мне вполне подробные данные. Чуть ли не по крыше каталась. В проекцию попали зоны, напоминающие стандартные лаборатории РИП. Когда половина изолирована, а во второй сидят лаборанты и что-то тестируют и изучают. Ещё нашлась зона с совсем крохотными комнатками. Возможно, каюты для персонала, а возможно и тюрьма. Если судить по разной сигнатуре от органических маркеров по энергетическому фону, это мог быть и зверинец для подопытных монстров. Маркеры людей тоже довольно характерно рассыпались по помещению. Отдельные элементы находились в зоне исследований. Целая кучка скопилась в зоне охраны, плюс в клетках тоже были люди. Я отправил дрона дальше, и прежде чем он скрылся между камнями, успел рассмотреть обратную сторону сферы. Несколько больших монорамных окон, а перед ними ровная каменная площадка за высоким ограждением. площадка полигона смахивала на армейскую полосу препятствий. Сейчас она была пустой, Но мне даже странно было представить, что же там за фанатик у если они своих нулевых бойцов заставляют здесь тренироваться. Представить-то не смог, но потом парочку таких увидел за стеклом. Два типичных профессора в белых халатах. Один показывал рукой в сторону разлома и явно нервничал, а второй отмахивался. Может, Киру обсуждают? Что-то в духе? «Её надо догнать!» А в ответ... «Офиг, сама помрёт». Умея искорка читать по губам, да подлетив вплотную к стеклу, может, и узнала бы точно. Но дрона спугнули. Вдоль забора проехал тяжёлый гусеничный сурц, и искорке пришлось отлететь подальше. «Искорка, родненькая, ищи следы Киры», — прошептал я. Уже почти вплотную к стройке подошёл, но так и не увидел никаких следов. «Есть движение в километре отсюда», — прогудел дрон. Но энергетический фон, масса и скорость не похожи на человеческие. С вероятностью 73% это гибридные четвероногие монстры, что-то типа волков. И куда они идут? Можешь спрогнозировать маршрут. Вектор движения 40 градусов относительно постройки. Но, возможно, неточности. Они явно стараются не приближаться к траншее. Это понятно. Наученные. Если их здесь постоянно гоняют, то неудивительно. Но что-то же их заставило в принципе приблизиться. Человеченку почуяли. Странно было радоваться, что Киру, возможно, хотят съесть. Но это была наводка. Лучше такая, чем никакой. Если системы и датчики не справляются, то пусть мне поможет сама мерзлота. Теперь главное — успеть. Следи за ними, корректируй вектор. Велел я искорки, а сам телепортировался мимо открытого участка к следующей каменной куче. Возможно, как раз к выборке из траншеи. Если что, отгони, я иду. Растворяясь в тени отвалов и телепортируясь от кучи до кучи, я быстро преодолел последние три сотни метров и нырнул в траншею. Телепорт не удался. Грубо стёсанное экскаватором дно ударилось в пятки. Акробатика лишь частично компенсировала высоту. Здоровье Ориджа просело на пять процентов, а в реальности, то есть в кресле, я будто в бане оказался. Не в тот момент, когда душно, но хорошо, а в тот, когда веником по пяткам долбят. И при этом листики с веника уже пообтрепались. «Пофиг! Спасу Киру, выберусь отсюда и обязательно в баню схожу!» «На станции её нет, ну хоть в Эдем, хоть в Вавилон, но только ради неё и доеду!» Траншея шла под небольшим углом, поэтому ни строительных роботов, ни самой постройки я не увидел. «Собственно, как они меня не должны». Пробежался вдоль, двигаясь параллельно гибридом Искал, где вылезти. Высота больше трёх метров, а тратить драгоценное время на карабканье мне не хотелось. Добежав практически до скалы, обнаружил там нечто похожее на пандус. Поднялся по нему и оказался перед широким тоннелем, внутри которого виднелась строительная техника. Не стал исследовать, пришлось переждать, пока мимо проедет патрульный Сортс. Выскочил из укрытия и, держась в тени, побежал дальше. «Алекс, они остановились!» — донеслось от искорки. «Разделяются. Похоже, окружают». «Бегу!» — прохрипел я, чувствуя чудовищную нагрузку даже через синхронизацию. На ходу активировал крафт-компакт в бесшумной версии и припустил еще быстрее. Уже собирался забить на конспирацию и вскочить на айсборд, как увидел впереди тощий силуэт гибрида. Монстр стоял на камне и, как настоящий волк, скалился на что-то, лежавшее внизу. «Ебрид уже собирался прыгнуть, но я опередил. Выдал тройной рывок и выстрелил, сбив его в воздухе. Ещё толком не понимая, что, где и когда, подскочил камням и сцепился с тремя другими. Застрелил одного, принял на щит второго, просел под тяжестью, но успел сделать несколько прямых попаданий в открытое брюхо. Только сбросил его, как закрутился вместе с третьим». Уронил его на землю, пропустив мимо себя, и припечатал ногой, сломав ему лапу. А потом пнул под ребра скайкрафтовым ботинком. Отбросил и расстрелял. Бросился к камню искать подранка и еле сдержал радостный крик. Раненый гибрид, щелкая пастью, протиснулся между камнями и сейчас подбирался к светлому пятну — человеку в блестящем скафандре. И еще пару раз подтянется передними лапами. Задние я как-то удачно перебил и точно дотянется зубами до ботинка скафандра. Человек в скафандре лежал на спине, явно бессил, но все-таки пытался отползти. Без какого-то результата. Ботинок лишь впустую чиркал по замороженным камням. Возможно, такому тем более странно радоваться. Но я не думал о том, что через секунду ему откусят ногу и разгерметизируют скафандр. Я думал только о том, что передо мной живой человек» а за секунду в мерзлоте многое можно изменить». Гибрид не дополз. Уткнулся простреленной мордой в камень в паре сантиметров от скафандра. За две десятых секунды система Ориджа поймала цель, рассчитала вероятность повреждения скафандра типа рикошета, скорректировал траекторию и зафиксировалась. «Еще две десятых мне потребовалось, чтобы выстрелить, а остальное время я потратил, чтобы оттащить труп и подскочить кире». Я просветил зеркальное забрало шлема и узнал знакомые черты. Не то чтобы я сомневался, но от Майтона можно было ждать с чего угодно. Может, очередной лаборант за образцами пошел. «Кира, ты как? Сколько осталось?» Спросил я и убрал свет, видя, что она жмурится. «Плохо». Едва слышно прошептала девушка. «Глюки начались. Алекса вижу». «Это нормально. Какой заряд у скафандра?» «Треть. Может, меньше». «Мне холодно». Совсем слабо прозвучало, да ещё и через шлем. Последнее слово Кира не договорила и, кажется, потеряла сознание. «Держись, я тебя вытащу!» Я аккуратно, стараясь ничего не повредить, поднял Киру. Вообще не ощутил её веса и стал всматриваться в скафандр. Не боевой, что-то техническое. Логотип Майтона видно, но форма и материал нестандартные чёрт, чёрт!» «Что это за модель? Сколько для неё треть в часах и километрах?» «И куда я её вытащу? Разлом вокруг, а на базе Майта нам точно рады не будут. Я её даже со своими счетами не смогу закрыть от всего. Хотя... есть одна идея!»